Я понимаю, что вообще могу упасть и бегу, как это обычно делают молодые женщины. Ноги семенят, все тело в движение, все трепыхается, развивается и дрыгается, сил уходит масса. А где начал бег, там щита и остался. Я покрыт потом, взмок невиданно. Но наконец удается сорвать автомат со спины. Серо-синяя мразь с короткими рваными зигзагами несется на меня. Бежать я уже не могу, сил нет совсем. Не могу дать очередь, но руки, откуда-то взявшиеся варежки указательный палец, не пролезают к спуску. Наконец каким-то чудом просовывается рву-спуск. Автомат глуховато странно бухтит, и я с огорчением вижу, что пули падают на землю буквально в метре от меня. В следующую очередь и пули шлепаются туда же, атакующий меня мразь издевательский сипит каким-то странным зудящим звуком. Теперь остается только бежать. Бежать и ждать громадно увеличившуюся во в сторону чудовищной спиной победного рывка зубов сзади. На пустыре перед глазами, косо завалившейся треща моторами, садится очень странный самолетик. Это тот самый кургузый толстячок, оставшийся в Керчевицах. Только диковинно разукрашенный. На его рыле намалеван смехающийся рот зубами и клавишами. И раздудальный самолетик весело поблескает хитрющими глазенками, окошками. Дурацкая леталка грохает с шасси об землю. Подпрыгивает в воздух. Откалывает еще пару козлов пониже и катится мимо меня, замедляя ход. Дверцы приветливо открываются, мне машут руками те, кто внутри. Разъезжающиеся сапожищами бегу, сломя голову к ним. Меня втаскивает в салон. Разукрашенный также в дурацкие желто-розовые тона, что странным образом меня ассоциирует с цветами человеческих внутренностей при операции. В салоне сидит и стоит человек 20. Заметно, что все вооруженные, судя по внешнему виду, тертые калачи. Приветливо ухмыляются, я, провалившись к вибрирующей стенке, перевожу дух, выдавливаю слова благодарности. Втянувший меня за руку мужик морщит нос, и я узнаю у нём прапорщика, Лутяка. Вот никак не ожидал его тут увидеть. Еще больше удивляюсь тому, что и уже Ильяс, который горделиво улыбается пастью, Полный сверкающих золотых зубов Правда, глянув на меня повнимательней Он меняется в лице И словно шепчет мне на ухо Ты что, совсем сдурел? Ну-ка быстро выкинь свой резиноплюй за дверь Ты что? На, вот, держи Он сует мне пакистанский ТТ Я не неудумеваю Мой автомат вполне себе к 74 Какой такой резиноплюй? Заслоняя меня спиной от остальных Ильяс унижительно смотрит на меня в глаза В незаметном остёгнутом магазине Нелепые патроны С большими дурацкими серыми круглыми пулями Раз командир велит, осторожно выкидывая остромивший автомат за дверь. Открывается дверца в кабину пилоту, оттуда сверкающий белыми зубищами высовывается кудрявой женской головкой весело кричит. «А там ты трохи, зараза, садимось! «Валька, зараза, ты же нас совсем угробишь», – орут суровые вооруженные мужики как-то очень испуганно. Девчонка по имени Валька хохочет как ведьма, и мы провалимся вниз метров на 300 Посадка еще более сатанинская, самолетик скачет, словно спущенный по воде блинчиком камешек. Пищатся сочленение фюзеляжа, пищат шасси, пищат мужики, кувыркаясь по салону. Валька хочет еще заливести, пока мы старательно выпутаемся из кучи, сложившейся из наших тел и оружие у кабины пилота. Власти приехали! И летчицы ловко перемахивает через нас, «Вывалимся из дверцы. Ага, новые герои прибыли. Какая группа? Осведомляется у нашей летчицы дама по солине Наша совсем девчонка и упакована в кожаный мешковатый комбес, а вот дама вполне себе зрела, бедрасты, задасты, грудастая, рукастая. Ну и так далее, в том же духе, включая, разумеется, мордастые щекастые. И на ней совершенно нелепый наряд, словно из оперы тангейсер. Водили нас на нее всем классом. И шлем у бабы на голове с дурацкими крылышками. «Группа 14, 5, 6, 6, 8, 9 3 5 6 2, 2 У меня еще вылет есть?» Спрашивает лукаво косясь на нас, помятых озорным глазом лётчица Валька. «Да, возьмешь следующий и поможешь второму крылу у них за парка». Валька козыряет, подмигивает и исчезает самолетики. «Так, что стоите?» До вчерашнего пиршества еще времени полно. Идите, давайте, тренируйтесь. Рагнарек, возможно, в любой момент. И мы должны быть готовы встретить его во все оружие. Заучен выговаривает дама. Опа, это мы где? Вы прибыли в Старгард», Холодно поясняет дама в нелепом шляпе с крылышками. Мысли она, что ли, читается? Разумеется, читаю. Входит в обязанности дежурного. Что тут непонятно? Все. Налево шагом марш. Мы моментально оказываемся не то на стрельбище, не то на полигоне. Жалко, пригибайся или петывает мужичок в каких-то диких шкурах. Х, гы, не билунг, посмевец крепкий чувак рядом. А чего это он? Дмеч у него отобрали, да спрятали. А на ужин без безоружных не пускают. Вот бегает ищет. Опять, наверное, гибелины шутит. любит они такое. Мне вон тапочки прошлым утром кованным гвоздям к полу прибили. Я как грохнусь. Вальки чуть животы не надорвали. Ладно, пошли сейчас ростовые отработаем. Потом ужин, чуешь как пахнет. В воздухе тянет ароматом жареной свинины. Постой, а эльфы тут есть? Спрашиваю я спину уходящему. К эльфы есть, а эльфов не встречал. Может, у Фрей в ее заведении? А тут вообще как? Терпимо. Питание однократное, только ужин. Зато вальки замечательные. Ильяс уже где-то разжился тройкой сабель. Да потопным мечом, четырьмя разными автоматами. Пары шлема с перьями. И какой-то позолоченной кольчугой. Уже и торговать собрался вроде. Слушай, мы что померли? Это Шастаргард. Город, где Вальгалла. Барабыр, зато смотри, люди вокруг хорошие, и имей в виду, мы с тобой попали в Альгалу 893, не перепутай, куда двигать, у меня там повар знакомый нашелся». Я судорожно вспоминаю, что слышал раньше удивленно спрашиваю уже обросшего всяким оружием напарника. «Погодь, тебе же свинину нельзя есть, и откуда здесь повара? Сюда же только тех, кто с мечом в руке». «Откуда я знаю? Земляк и земляк. Может он половником бился, а в Коране ничего не сказано, что мусульман должен помереть голодной смертью». Илья подмегивает. «Эй, а вы как тут очутились?» Подозрительно щурит и глаза худенькая брюнетка, невесть откуда появившаяся рядом с нами. селима, женщина» – высокомерно бросает Ильяс и поворачивается, чтобы уйти. Но та цепка хватает его за рукав. «Стой, где у тебя знак Инхирии? «Да пошла ты!» Тут же откуда ни возьмись появляется та самая дама с крылышками на дурацком шлеме. Только сейчас вижу у нее повязку на рукаве. Дежурная по перрону. «Это тут что?» «Аэропортует. Задержаны двое подозрительных лиц. Нет». Поправка. Одно подозрительное лицо и одна подозрительная харя. Знаков инхериев нет. И у этого кивок в мою сторону. Пистолеты из сыромятного железа. У этого кивок на Ильяса. Пальто на курином меху. Дама неожиданно краснеет. Думалки в строю оставить. А ну вон отсюда прохвосты. Лечу куда-то стремительно. трясет еще сильнее, чем при посадке самолетика. Проснулись, спрашивает меня тетка в белом халате. Всё ещё потряхивает меня за плечо. А? Да, конечно, спасибо. «Убирать тут можно?» «Погодите, сейчас я тут соберу». С мешком кассет поднимаюсь наверх. и медсестричку уже увезли, на впустевшей койке сидит Дима Опер. Пишет что-то, пристроившись к тумбочке. И бурж тут же. Невесело здороваемся». Прошу прояснить ситуацию. Дима неохотно отрывается от писанины. «Да, собственно, что тут особенно расследовать?» «И не пришлось, все просто. Эта парочка подобрала ключ к запасному входу. Халат у них были с собой. Или тут подобрали, не знаю. Не смотрел на штампы, да это и не важно». Вышел на дежурную медсестричку. Она молодая и глупая, все ведь очевидно и рассказала. Ей же скучно на посту ночью. А тут неизвестно, кем они ей представились. Убиты одним ножевым ударом. Хороший удар поставлен умело. Дальше зарезали Николаевича. Погоди, как зарезали? Я же видел, у него голова прострелена. Не торопи. Так вот, у Николаевича один грамотный удар. Потом по твою душу пошли. Ну ты же ушел гулять на свое счастье. Ну они фатально лжанулись, приняли тебя за пациента. Конечно, никакие они индиверсанты, обученные тебе не дали бы себя расстреливать, как мишени. Да и за ручонками твоими шаловливыми бы присмотрели. Скучным усталым голосом говорит Дима. Но у Николача же огнестрельное ранение. Тут же я твердо уверен своими глазами видел неторопливую струйку крови, стекающую из пулевого отверстия. А пупела от недосыпа. Разумеется, когда ты по льбу начал, публика в коридор выскочила. А там у Николача медсестричка. Дошло. Вот и упокоили обоих. Что еще оставалось делать? А прибыли эти как и откуда узнали? Про кассеты я имею в виду. Да нормально прибыли официально, по пропуску. Сейчас уточнят, те документы, что у них были, фальшак и липа или их собственные. Но мне кажется, я одного из них видел на каком-то собрании. Лысый из МВДшных, так думаю. Кем служил, не скажу. Но морду его лысую я уже видел. А уж узнать, это же в секрете не хранилось. Человек 20 точно про кассеты знал. Да не очень-то помалкивали. Кто ж это секретом считал? Черт, я ведь мог раньше это видео глянуть. Родители все равно отказались сюда лететь. Могло бы по-иному сложиться. Не могло. Сложилось так, как сложилось. А везде соломы не настелишь. Вот и получается, нет бдительности, всякая рвань свободно ходит везде и гадит. А начинают накачивать бдительность, публике кажется, что это паникерство и глупость. Рвань-то уже не ходит и не гадит. Зачем все предостережения, спрашивается, А как оно жутко было раньше, забывается быстро. Ладно, пойду я, дело до черта. Увидимся еще. Кассеты эти проклятые отдайте, я пояснительной запиской займу на начраза когда он допрос закончит. Ты отметил, на которых наша клинтур засветилась? Ну и ладно, отловим. Дмитрий укладывает свой писанину в планшетку встает и кивает. Мы остаемся с Буршем, молчим. И все таки не могу отделаться от ощущения, что мог этого не допустить. Меня больше удивляет, то, что вы как раз ухитрились облапошить этих выродков, нашли что сказать. В результате всего двое погибших, а не гораздо больше, замечает Бурш. Я и сам удивляюсь, что автоматически не ответил, дескать, вот он я. Но стыдно сказать, так увлекся поисками туалета, после этого гнусного растворимого кофе, что просто откровенно затормозил с ответом, о другом думал. А потом еще и морду одного из них узнал. Просто дважды повезло. Был бы свежим и не смотрел бы кассету. Скажите, вам не доводилось разговаривать с пациентом точнее с родственниками умерших пациентов? Да, что? Они ведь считали, что не доглядели, не обратили внимания. Винователи себя, так? Но вы при этом понимали, что ни черта они изменить были не в состоянии, причем практически во всех случаях. Конечно.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 Причем депрессия первична в развитии болезней. А то, что лечат сердце а депрессию не замечают, сводит все лечение к нулю. Ну не знаю, психосоматику никто не отменял. Доказанная вещь. Но толку-то мне сейчас разлечивать, я уже ничего не изменю и никого не воскрешу. Но не знаю, легче им становилось после этого, поэтому, наверное. Не придуривайтесь, да с чего бы это? Просто очевидно же, когда потерявший близкого человека выговаривается, у него сама уходит в действие, получается внятная картина. Ничего он не мог исправить. Ни черта не могло ситуацию изменить. Все произошло так, как и должно было произойти. Иначе никак. Для этого и нужно, чтобы пациент говорил. Он же сам себе и прокурор, и адвокат, и судья. Никак иначе. И когда он сам себе все выложит, убедиться в том, что не виновен смерти. Разумеется, при условии, что действительно не виновен. Случай типа того, что внучок бабушка специально в окошко выпихнул, чтобы квартирку получить, сейчас не рассматриваю. Потому берем те случаи, когда о я бы мог быть всеведущий Бога, и все было бы отлично». Итак, что бы вы могли сделать, чтобы сегодняшнего инцидента не было вовсе? Давайте разбирать по пунктам. «С чего день начнем?» – спросил за завтраком Вера. «Составление плана!» – фыркнула Ирка. Бабка и Витя посмеялись тоже. Вчера несколько мясорубок накрутили благополучно привезенные лосятины и закатили два пира – один для рабов, другой для себя. С горяча готовили в два раза больше, чем могли съесть, но это совсем не пугало. Даже Витька неожиданно для себя подумал – А ему, как мужчине, вождю и раненному сделали котлеты даже с дефицитным луком, что жизнь не так и плоха, как ему казалось в последнее время. Что, с Уазом? спросил он. Завтра будет готов, но этот чейнджаб ездит пока неплохо. Если никуда особо не соваться, то и ладно. Стекла для него нет. Валентина обещала законах нарезать, Ирзац, конечно, и открыть будет невозможно, но все-таки лучше. Лучше бы не оконы, режется сильно. Лучше бы приличную машину завести, а не это дырявое угребище. «Там же все в кровище, сейчас тепло станет, запахнет, как пить дать. Тогда в город ехать надо, а у нас отец-командир пока не боеспособен», отметила ускользавшись от других факт Вера. «Значит, я окружу отца-командира заботой и лаской», твердо намекнул Ира. Остальные намек поняли правильно, и бабка легонечко улыбнулась, что он называется себе в усы. После чего принялась прикидывать, что делать первоочередно, что потом. И Вера наконец стала записывать пункты на листок бумажонки с оглавлением «План».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 Через 20 минут я и впрямь уже вполне прилично выгляжу. Вместе с Буршем стою у больнички. Ждем транспорт с больными и ранеными. Неожиданно вылезает солнце. Рахитичное такое, питерское, но даже и греет. Тут же начинает капать с крыши. «Не хотите завести себя щенка?» Неожиданно спрашивает, щуривший от солнца Бурш. «Нет, не думал как-то. А зачем?» Растерянно отвечаю я. «По нынешним временам полезно. Никто не подберется незаметно. У меня как раз есть возможность вам подарок такой сделать. Немецкая овчарка ощенилась. Детеныши замечательные! Заодно помогли бы общество организовать, а то у нас публика трудно организуется. Это на западе они привыкли, что тут же созидать клуб-комитеты. А у нас народ сырой в этом плане, не слепляется. Погодите, а что это за общество? Кинологическое, разумеется, для обучения дрессуры тягловых собак, ездовых. Я определенно теряюсь. Не думаю, смотрю на коллегу. Нет, точно не шутит. Ничего не понимаю. Это ж на крайнем севере только Джек Лондон-Аляска. Ничего подобного.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 «Скажите, не видели санитарных собак с волокущими их тележками?» «Видел, но как-то не заострил внимания. А ведь действительно, точно были. Некоторые вообще ухитрялись сами работать. Раненых оттаскивали. Ждали, пока заберется волокушь, и тащили к месту сбора. Прям с инбернары. Вот и я о том же. Так что подумайте. Немцы настоящие собаки, не пожалеете. Дрессировать, конечно, придется, зато потом не нарадуйтесь. С дрессировкой помогу». «А без дрессировки никак?» «Никак», твердо говорит Буш. «Дайте минутку». Думать минутку продолжает. Собака хороший зверь, но все же зверь. Это надо учитывать. Человека же тоже надо дрессировать. И то не факт, что после этого он человеком станет, а не продолжить быть хищной обезьяной. Не успеваю ему ответить, как прибывает обещанный транспорт с ранеными и больными. Лежащих, к счастью, ни одного. Все худо-бедно, но ковыляют самостоятельно. Первый же раненый хорошо знаком. Это толстяк-повар. Так удививший меня рассуждением об Англии самый гнусный момент первой ночи после взятия завода. У него наспех замот на кисти рук. Куртка накинута на плечи. Аж парился, оказывается, супом. Замечательно, что супы на заводе постные. Значит, ожог кипятком без жира. А это гораздо лучше в лечении и в прогнозе. Эх, порадовался бы Николаевич. Хотел видеть, чтобы этого толстячка сюда притянули. Видать, какие-то виды имел. Поди-ка, узнай, что он за комбинацию задумывал. Эх. Не успевай перемолвиться с толстяком парой слов. Как мое внимание отвлекает сценка рядом. Проходящая мимо нас молодая мамаша тянет за руку симпатичного детенка лет трех. Детенок чем-то заинтересован таращится на нас. Начинает задерживаться. Мама дергает его резко за ручку. Детеныш пускается в рев. Мамаша волочит его дальше, ругая на все корки. Как у нас принято. И дураком, и недотепой всяко-разно. Мамашки обычно не стесняются. Я срываюсь. Не, обычно-то я мирный. Но тут что-то все вместе накатило. и Я напускаюсь на мамашку едва ли не гуще, чем она на своего детеныша. Успеваю проинформировать ее что она дура еловая, и таким рывком вполне выдернет у детенка руку из плечевого сустава, что бывает очень часто, что детенка ругать нельзя и так далее. Лаемся минуты две, потом безобразную сцену просекает Бурж, вмешиваясь с грацией бронетранспортера, разводя враждующие стороны. Мамаша утаскивает ревущего вовсю детенка, обещает мне всякие кары, обязательно пожаловаться на меня всем подряд, и моему начальству особенного От этого я как-то сдуваюсь. Лежит мое начальство на каталке. Бурж вздыхает, выдает совсем неожиданное. «Святого пастыря с сущностями бессмысленными бурчаща, смело сливной трубе уподоблю. Идемте лучше работать». Работы, оказывается, не так, чтобы много. Кисти толстый повар и впрямь нехило ошпарил. Пришлось повозиться. Теперь мы сидим втроем в комнатушке, которую Буш приспособил для своих изуверских и иглотерапевтических упражнений. Спит он тут же. Ну, неплохо, в общем-то, устроился. И до работы совсем близко, и безопасно сравнительно. Да и отдельной комнаты, как ни крути. Даже и уютно, насколько может быть уютно в жилом кабинете. «И что вы так завелись?» – укоризненно спрашивает Бурша, заворачивая сверток из подарочной бумаги. «Черт его знает чего. Словно раньше такого не видел. Ну я не знаю. Уж очень не хотелось еще и вывих плеченка детей вправлять. Часто такое бывает. А тут как раз возраст подходящий. Ну чего она его так ругает, дура? Ей же потом бумерангом. Нельзя так детей ругать. Вы-то меньше не старались. Женщин вроде тоже ругать не с руки», – улыбается повар. «Ну, я вообще-то читал, что у детей очень сильно срабатывает психосоматическое при таком ругании. Американцы до войны вон поставили такой инцидент. Половину сиротского дома заиками сделали. Только тем, что каждый день им говорили, они дураки-заики. Да, было такое», – рассеянно спрашивает Буш, заставая из бутылку коньяка и свертывая пробку. Эксперимент с участием 22 детей в 1939 году поставил профессор Ундель Джонсон из университета Айова и его аспирантка Мэри Тюдор, Детей поделили на контрольную и экспериментальную группу. В контрольной группе говорили только похвалы. Особенно радовались тому, как дети часто и правильно говорят. Экспериментальную группу, наоборот, постоянно попрекали мельчайшими ошибками и все время называли их заиками. В результате у детей, которые никогда не испытывали проблемы с речью, но на беду оказались в экспериментальной группе, развились все симптомы заикания, которые сохранились и дальше у многих на всю жизнь. Нечто подобное позже проводили немцы в концлагерях с такими же результатами. Вот этот эксперимент имели в виду. Ага, надо же, вертит главой Бурш, расставляя более-менее чистые мензурки на покрытой полотенцем табуретки и ломая плитку шоколада. Шоколад врачебный, с сединой. Почему-то часто именно такой лежалый шоколад и конфеты пациента лекарям дарит. Что, надо же? Век живи, век учись. Не желающий учиться остается безобразен, мерцик и затхал. Вы мензурку сможете удержать? Обращается Бурш к повару. Лучше во что-нибудь побольше и не бьющийся Пластмассовый стаканчик подойдет? Подойдет, ног не наливайте. Ну что, почтенный служитель С Кулапа, каков будет тост? осведомляюсь я у Бурша. За то, что мы живы, подойдет? Подойдет. Будем здоровы. Коньяк оказывается неожиданно хорошим. Мягко греет глотку и сворачивается теплым и уютным клубком в желудке. И тем не менее, получается, что мамку вы эту поставили в такое же положение. И она теперь тоже поглупеет. Это приводит меня в смущение. Я коне оба на меня насели. Ну хорошо, а как было надо? Мы принимаем по второй стопочке. Биологу-повару шоколад закидывают в пасть бурж, пользуя для этого пинцет. Может быть, стоит поступить по правилам любимых мной англосаксов. Они никогда не ругают себя и своих. Принципиально. Обоснуйте, Фёдор Викторович. Могу и обосновать. Недалеко ходить. Известны вам такие выражения, как «красная тонкая линия» или «атака легкой бригады». Или не менее известна чисто английская формулировка настоящих джентльменов. При катастрофе на море. Женщины и дети вперёд. Конечно, известен. Тонкая красная линия – это английский полк, построенный в две шеренги, а не в четыре. Потому как русских было невероятно много, и фронт был не закрыть. Символ невероятных усилий на пределе возможностей. Атака легкой бригады. Опять же, героическая атака на позиции русских пушек. Символ героического самопожертвования. Ну а последнее. Это сначала спасают на шлюпках женщин и детей. А уже мужчин как получится. Символ джентльменства. Итак, вы образованный человек. Знаете про героизм английского полка. А можете привести пример такого же героизма против происходящих сил врага, ставших нарицательным, но уже из нашей истории? И чтобы об этом символе знали и инглиши. Затрудняетесь? А ведь у нас таких полков не меньше наберется, чтобы сражались как минимум не хуже. А кто о них помнит? Вот, например, Абширонский пехотный полк носил сапоги с красными отворотами, как символ того, что в бою стояли по колено в крови. Кто из вас двоих мог это вспомнить? В каком сражении это было? Мы с Бушем приглядность и вздыхаем хором. Атака легкой бригады вообще праздник. Не было там никаких русских пушкарей. Пушки русские есть только в стихах Теннисона и в отчете обои английского генерала. Русские увозили захваченные их трофейные турецкие пушки, которые к тому же не стреляли, ибо турки успели заклепать орудие, сделав их непригодными для стрельбы. До сих пор в потерях по Балаклавис в английской литературе указываются и их и русские потери. Союзники турки за людей там не считаются. С коницей кардигана разобрались фактически пары рот пехоты. Севские драгуны и казаки. И никаких пушек. И это англичанам просто показалось. От скорости резни, что их орудиями трепали. На деле обошлось стрелковым оружием. Да и атака была нелепой и по глупому приказу. Но мы в курсе только о героизме. Что касается парохода фрегата Биркинхед, то и с ним все ладно. Чудо техники для своего времени. На 1852 год самый большой металлический пароход. Везли морскую пехоту и пассажиров. Частью семьи военных. Напоролись на подводную скалу. И капитан дал приказ: задний ход. Ошибочный приказ. Вдруг хлынула вода. Стали быстро тонуть, возникла паника. И вот тут и прозвучал приказ: военным построиться на корме, женщинам и детям сесть шлюпки. Далее по английской легенде: все женщины и дети спаслись, а морская пехота ушла под воду вместе с кораблем, что дало шанс спастись всем гражданским. Когда судно уходило под воду, военные пели гимн Великобритании. Красиво все, точно величаво. Проблема только в том, что среди спасенных не было ни одной женщины и ни одного ребенка. Трагедия была вот в чем. Две самые надежные грибные шлюпки крепились к кожуху грибных колес. Кроме затопления отсеков от столкновения на корабле возник пожар в машинных отделениях, отчего чего машина нельзя было остановить. Колеса вращались, и он так и шел себе. Как на грех обе шлюпки, куда посадили женщины и детей, затянуло при спуске подработающие колеса. А некоторое количество ставивших на корме морских пехотинцев спаслось благодаря кускам деревянной обшивки палубы, как на платах. Фамилия капитана была сальмонс Вот и смотрите, насколько легенда и гордость Англии соответствуют действительности. Но даже если эта страна не права, это моя страна, на том и стоят. Я теперь понимаю, почему старший охотничий команды хотел вас сюда привезти. Толстяк конфузится, спрашивает, где нынче этот полковник. Погиб сегодня ночью. Жаль, давайте поменем. Мы поминаем Николаевича, молчим. А теперь какие намерения, смотрит вопросительно Фёдор Викторович. Какие тут намерения могут быть? Жить дальше. И по возможности так, чтобы легенда нас не пришлось исправлять и дополнять, заканчивает за меня бурж. Мы выпиваем за это, убираем остатки буйного пира и идём. Повар в палату отсыпаться, а мы на сбор, где должны нам рассказать что-то новое о некрофауне, появившейся. И что самое смешное, нам не очень это нужно, оставаться в легендах. Просто прожить свою жизнь по-человечески. Не так много, не так и мало.